Глава пятая. Собраны из говна и палок, только палки тоже из говна. «Получается!» – возопил имперский портальчик. «Зови княжну, быстро!» Помощник молнии вылетел из подвала и уже через две минуты вернулся с Еленой. Девушка выглядела изможденной. Под глазами налились мешки, словно она неделю не спала. Руки дрожат, дыхание прерывистое. Все признаки магического истощения на лицо. «Ваше сиятельство», — произнес портальщик, — «кажется, у нас прогресс». «Прогресс? У нас там бой насмерть. Вы отвели меня, чтобы сказать, что у вас прогресс? Мне нужен результат, а не прогресс». «Ваше сиятельство, все сложно, но мы стараемся. Возможно, портал откроется с минуты на минуту». Вы же сами сказали, чтобы я держал вас в курсе. Елена не успела ничего ответить, потому что портал и вправду открылся. Только не в арке, как было запланировано, а прямо посреди подвала, так что всем пришлось разбегаться в разные стороны. Через мгновение пелена стабилизировалась, и с той стороны вышел Виктор. Огляделся, присмотрелся к портальной арке, присвистнул. «Вы чем тут занимаетесь в моем подвале?» – спросил он. «Портал открываем?» – Икнул портальщик. «Зачем?» «Вас спасать». «А, и как? Получается?» «Ну, у нас есть прогресс». «Здорово», – Виктор похлопал портальщика по плечу. «Продолжайте в том же духе». Пытался перенастроить вампирскую арку на свой маяк, который где-то над озером висит. Вроде бы получилось, но что-то мешало, как будто с той стороны какой-то рукожоп решил пространство в узел связать. И это даже не походило на барьер, блокирующий телепорты или разрывы, а просто искажение от неумелой работы. Пришлось самому работать с помощью потока, выглаживать реальность, расправлять пространство. Сложно это сделать, когда у тебя есть только точка входа. И хорошо, что хотя бы она есть. Благо, сменить полярность портала было нетрудно. Всего лишь вектора поменять местами. Если знаешь, как все устроено, ничего особенного. Если не знаешь, тогда да, можно и кусок континента коллапсировать. Я знал. Вернее, угадал, какие руны в мире вал, за что отвечают. Так что риска не было. Почти. В итоге переход все равно сместился. И вместо маяка я прорвался к тому самому рукожопу, который сердно мешал мне прорваться. Сначала собирался его прибить, но не почувствовал дестабилизации и увидел рядом Елену. Выдохнул и все же решил, что это случайность, а не намеренный саботаж. Поболтал с седым порталистом, поцеловал Елену и поплелся наверх, попутно узнавая информацию. На нас напал Симонов, тараторила Елена. Силы превосходящие! Щит пока держится, но у них преимущество. Знаю, прервал я ее. Кстати, классный вихрь ты запустила. За энергоэффективность не переживай. Мы с тобой еще поработаем над нею. А то ты совсем бледная. Откуда ты знаешь про вихрь? Удивилась она. Я же высшее существо, улыбнулся я. Кстати, есть чем накормить высшее существо. На самом деле я просто просканировал поверхностную информацию с Елены. Все-таки она мой медиум и для любого курьера это вполне нормально. Похоже, я стал заметно сильнее, раз у меня это получилось так легко. Может, из-за недавно сожранного камня, может, из-за того, что энергия потока хлынула в высушенные энергоканалы после длительного голодания, может, все вместе. Кстати, про высшее существо — это ее отношение ко мне. Так она меня воспринимает. Немного банально, но чертовски приятно. Сначала забрел на кухню, где встретил Аркадия Борисовича. Снаружи война, а мой дворецкий в костюме и белых перчатках готовит чай для уставших бойцов. Увидев меня, он позволил себе легкую улыбку, но быстро взял себя в руки и поклонился. «С возвращением, ваше благородие! Желаете чаю с дороги?» «Тоже рад тебя видеть!» «Мутерброды, Борисович. С колбасой или мясом? Можно без хлеба!» «Даже лучше без хлеба!» На крышу особняка я поднимался, грызя бутерброд из палки колбасы, ламтя сыра, и все это кое-как засунуто прямо в батон. Еще какие-то соусы внутри и огромная чашка кофе вдобавок. К тому моменту, как я поднялся, Ник уже был там. «Пожожи!» — махнул я ему бутербродом, чтобы не мешал. Осмотрелся вокруг и мысленно присвистнул. Купол магического щита ужали до размеров особняка так что атаки частично принимала на себя внешняя стена. Кстати, неплохо держалась. Предыдущие владельцы явно знали, как ставить магический контур. А вот за стеной начинался ад. Все утопало в облаках цветочных спор. Земля выжжена. Местами появились новые траншеи и кратеры. Даже боюсь представить, что их оставило. Вдалеке горела техника, валялись тела многие из которых были утыканы толстыми иголками. Дело рук Морганы. Ворота выбиты, кованые решетки валяются во дворе, зато весь проем занимает розовая громада танка, который еще и умудряется огрызаться ответными выстрелами. Под забором много раненых, причем как наемников, так и стажеров Всеволода. Накрытых пока не вижу, значит, эти пока все живы. Вдалеке на фланге увидел группу знакомых лиц, Похоже, Халк и Костя прошли через туннель и решили выбить вражескую ракетную установку. «Так, стоп. А почему там гомункулы?» Повернулся к Елене, улыбнулся, погладил девушку по щеке, заодно просканировав ее через поток. «Эх, вот откуда. Альбиноска теперь служит мне». «Так, судя по информации от Елены, Альбиноска — коварный враг, которого нужно незаметно убить». А нет, это что-то на женском. Долго воюете? – спросил я. Вторые сутки пошли, ответил Ник. Мы были готовы, но боеприпасы все равно на нуле. К тому же у них мобильные барьеры. Хуже нашего зато много. Они метехнику технику прикрывают. Было две попытки штурма от кое и как. Но в контратаку лезть не рискнует. А эти что там делают? Кивнул я в сторону Кости и Халка. Там ракетный комплекс. Его только утром подвезли. Если щит не выдержит, этот дура одним залпом особняк сметет. Вот и пытаемся уничтожить. Понял, Джина?» Да, господин. Передо мной появилась альбиноска и тут же упала на одно колено. Обалдеть, и правда, хмыкнул я. Ты теперь, значит, служишь мне? Я была рождена, чтобы служить янтарному человеку. Судья вынес приговор, вы янтарный человек. Моя жизнь принадлежит вам. «Ладно, просто хотел убедиться. Потом поговорим. Ник, скажи ребятам, чтобы не трогали ту установку. Самим пригодится. Да и вообще. Верни их обратно, чтобы не рисковали». «Ты куда?» – окликнула меня Елена, когда я уже спускался вниз. «За вторым бутером», – помахал ей пустой чашкой. «И кофе. Тебе взять?» «А битва?» «Да какая-то битва. Это тысяча коллег пришла мне трофеи подарить. Просто грузовиков не было. Вот они на себе все это тащат. «Скоро вернусь», — спустился обратно в подвал. «Не планировал я все это делать вот так сразу, но раз уж так совпало...» «Ладно, с последствиями будем потом разбираться. Сейчас надо с Симоновым разобраться». В подвале царила гнетущая атмосфера. Ее центром был старик-порталист, которого вроде как Елена наняла. Надо узнать, сколько она ему заплатила. «А то, может, я вообще не тем занимаюсь». Приунывший портальщик сидел на голом каменном полу и, уронив руки, разглядывал мой переход. Его помощники расселись по углам и, похоже, даже дышать лишний раз боялись. «Как успехи?» — спросил я. «Не знаю», — без всяких эмоций буркнул старик. «Я уже ничего не знаю». «Классная арка», — оценил я устройство со сменными руническими пластинами. «О чем продаж?» «Собственность гильдии», — как будто на автомате ответил он. «Не продается!» «Меняешь?» «На что?» «Танк? Розовый?» «Зачем мне танк?» «Есть еще живая деревянная баба. Огненный медведь. Живая рука». «Хотя нет, руки уже нет. Хотя...» Я прикинул в голове, можно ли там чего отпилить. А потом вспомнил, что Альбиноский видел минимум пятерых гомункулов. «Нет, рука все же есть, правда черная». «Неинтересно, а...» Прикинул, чего еще можно предложить. Посмотрел на бутерброд в руке и решил, что нет, самому пригодится. «Гильдия готова предложить вам любую цену за ваши знания о порталах», внезапно произнес старик. Я глянул на него, на его арку, на свой портал. Мгновенно оценил разницу в наших навыках работы с пространством и все понял. «Поверьте, гильдия не готова». И я не про цену. Она просто не готова. Учитывая, что я эти порталы открываю через одно место с помощью костылей, собранных из говна и палок, только палки тоже из говна. Но даже эта криво -косая работа с пространством находится на несколько ступеней выше, чем то, что делает этот старик. У них откуда-то есть рунические круги для телепортационных арок, но нет фундаментальных знаний о работе с пространством. Будто бы неандертальцы где-то нашли зажигалку и теперь могут легко призывать священный алый цветок. Но при этом вообще не понимают, что это такое и как оно работает. Горит и ладно. Кто умеет чиркать колюсиком по кремню, тот и мудрый шаман, повелевающий духом из артефакта. Я же шагнул обратно в свой портал. Учитывая, что в мире Вал время течет примерно в четыре раза быстрее, Вернулся я буквально через пару минут. Вышел из портала, отошел в сторону. Через мгновение началось. Со стороны могло показаться, что следом за мной из портала потянулась странная черная пелена, растянувшаяся до самой лестницы. Но на самом деле это три сотни вампиров в технологической броне летели выполнять мой приказ. Причем, когда я озвучил условия, энтузиазма у них было еще больше, чем при взятии церкви у Когда я поднялся наверх, все уже подходило к своему закономерному итогу. Ник все так же стоял на крыше, только теперь его челюсть отвисла примерно на три этажа вниз, почти касаясь земли. «Это что такое, Ваше благородие?» — повернулся он ко мне. «А куда делся босс?» «Да не знаю», — пожал он плечами. «Как-то само собой уже...» «Так, стоп. Не заговорите, у меня зубы. Что происходит?» Подкрепление. Супербыстрые, супербронированные, супер все, в общем говоря. Только они с техникой не дружат. Сможешь аккуратно выковырять экипажи из танков, чтобы экипажи отдельно, а танки отдельно?» «Трофеять будем?» «В идеале». «Оставьте это мне, босс!» — кивнул Ник и уже схватился за рацию. «Ник?» — окликнул я его. «Да, босс?» «Хорошая работа. Спасибо, что продержался». «Зато вы мне и платите, уверен?» — усмехнулся я. Пошел вниз, хотелось поближе рассмотреть ситуацию, заодно проверить, все ли в порядке. Ник хоть и прятался за стандартными фразами, но на самом деле мне было за что благодарить парня. Он мог спокойно отвести бойцов, а не подставлять их под удар. Договор договором, но там наверняка есть сотня лазеек, чтобы не погибать всем составом в безвыходной ситуации. Да и мы с Ником оба уже понимали, что дело тут не в деньгах и не в гвардейской чести, как у того же Всеволода. Они себе могут придумывать любые оправдания, хоть банальный дракон служит барону, я служу барону, значит я как дракон. Банально, но уверен, подобные мысли у некоторых тоже есть. На самом деле все бойцы, которые остались защищать мой особняк без тени надежды на победу, сделали это по одной причине. Это было правильно, потому что честь и деньги не стоят того, чтобы за них умирать. А значит, все они так или иначе встали на путь Амбера, в той или иной мере. Значит, пора уже обзаводиться собственной гвардией. Но не сегодня, и не завтра. Завтра у меня будет выходной. В конце концов, я целый мир освободил от гнета тирании. Заслужил я выходной или нет? Потери у нас, разумеется, были. В основном во время попыток Симонова устроить штурм. Не все раны можно залечить, просто кинув человека в озеро. Да и наши эликсиры жизни, хоть и превосходят имеющиеся аналоги, все равно не всесильны. Раненых было просто запредельное количество, но с этими проще. С нашими условиями большинство будут как новенькие максимум через два дня. Кто потерял конечности, с ними сложнее. Не знаю, сможет ли сила духа жизни отрастить руку или ногу, но если нет, придется нанимать специальных целителей, специализирующихся на регенерации. Дорого, но вопрос цены тут не стоял в принципе. Люди рисковали жизнями, чтобы защитить куски камней и дерева, сложенных в виде домика, просто потому, что они принадлежали мне. А тут всего лишь крашеные бумажки в обмен на возможность продолжать жить полноценную жизнь. Разумеется, семьи погибших также не останутся без выплат. По крайней мере, я могу гарантировать, что их дети ни в чем не будут нуждаться. К тому же мы планировали построить полноценное поселение на озере, в том числе и для семей моих бойцов. Ярослава я заприметил в центре связи. Он помогал координировать действия бойцов, используя свои навыки. Свято, видно, не было. Скорее всего, он носится по полю боя, как угорелый. Костя с Халком развлекаются в первых рядах. Но за эту парочку я не переживал. Один — мастер ближнего боя с техникой укрепления, другой — в доспехах, за которые я мамонту чуть ли не почку отдал. Решу нигде не видно. Наверняка очередного командира где-нибудь в кустах припрятал и допрашивает. Удивительно, что в уфер с парой десятков парней тоже были здесь. В бою они, разумеется, не участвовали. Но они просто не ушли, но и помогали кто чем может. Таскали ящики, патроны, боеприпасы, помогали раненым, разносили еду и воду. В общем, вносили вклад и не спали наравне со всеми. Хотя могли спокойно уехать в Знаменск вместе с остальными работниками, и никто бы им и слова не сказал. Что ж, запомню, учту. Кстати, сам Симонов в атаке не участвовал. Вроде бы приезжал пару раз, раздавал приказы и в итоге уехал. Не с руки его благородию целые сутки смотреть, как его люди утюжат щиты какого-то там Невского. Жаль, хотелось бы посмотреть на его рожу теперь. Впрочем, чего это я? Посмотрим. Обязательно посмотрим. Но сначала в выходной. Пока я тут ел свой первый бутерброд, вампиры в мире вал успели зачистить гнездо при церкви и приодеться в топовую по их меркам броню. Но полноценных скафандров с замкнутой системой жизнеобеспечения на всех не хватило. Их вообще было всего с десяток. Так что пришлось поверить словам вампира-ученого, что моя кровь как-то помогает Ваал находиться в этом мире. Ну и напоить их еще разок, на всякий случай. Как оказалось, Эльбусу было хуже всех. Да, наш вампир-ученый вызвался сам посетить мир-донор. Только он-то моей крови всего пару раз хлебнул и влияние мира на нем было отчетливо видно. Он моментально стал походить на дряхлого старика, способного передвигаться лишь ползком. Зато моя боевая когорта, которую я откармливал все то время, что находился в мире ВАЛ, чувствовала себя прекрасно. Мне кажется, они даже немного быстрее двигались, хотя, возможно, я успел отвыкнуть от того, насколько медленно передвигается большинство людей. В итоге три сотни вампиров против почти тысячи человек Симонова. Больше половины врагов клыкастые выкосились за пять минут. Остались одаренные, в основном успевшие сбиться в кучки и дать отпор. С ними пришлось повозиться. Для вампиров местные одаренные — противник новый, неизученный, а от того сложный. Плюс они еще не так давно были простыми фермерами. Зато и местные не понимали, что за чудовища их атакуют раз от них пули отскакивают, техники не причиняют никакого вреда, а одна тварь даже получила прямое попадание из танка, после чего встала, отряхнулась и продолжила сеять демократию, пусть и в локальных масштабах. Короче, на какое-то время наступило хрупкое равновесие, когда обе стороны не понимали, что надо делать. Но у нас был Ник и Всеволод с их бойцами, так что они быстро все объяснили. И как вскрывать магические щиты, как пробивать барьеры, куда бить и кого бить. Все это прямо на ходу, зато с демонстрацией на личных примерах. Что уж говорить, у моих людей после суток в осаде обреченность сменилась на такой кураж, что там уже и вампиры начали опасаться за свою жизнь. Как бы свои ненароком не зашибли. Но вроде бы обошлось без эксцессов. Благо и наемники, и стажеры носили герб моего рода, что было для Ваал сигналом «свой-чужой». но и Ника предупредил, что по инопланетянам не били. Дальше все было долго. Оставшиеся силы пытались отступить, но быстрые вампиры перекрыли им пути отступления, окружили и начали давить. Симонов то ли не успел, то ли не стал высылать подкрепление, так что ближе к полуночи бой был окончен. Почти полторы сотни пленных, сдавшихся добровольно, Что с ними делать, без понятия. Несмотря на дестабилизацию, а от некоторых ей несло за километр, убивать пленных у меня рука не поднималась. Решение простое и изящное предложил Ник. Они наемники, а не гвардия. Симонов часто использует именно наемников. Тогда легче отмазаться, что сам не при делах. Мало ли что они там скажут. И к чему ты клонишь? «Это не разборки внутри аристократии, а нападение простолюдин на знатный род, пожал он плечами. Формально, разумеется, но суду этого хватит. Либо они пойдут на сделку и будут свидетельствовать против Симонова, либо их будут судить за нападение на частную собственность барона Невского». «Мы в проклятых землях. там законы империи несколько размыты». «Босс», — посмотрел на меня Ник, как на ребенка. «Это у аристократии законы размыты». Для простолюдинов все однозначно. Напал на Ариста, сел в тюрьму. У нас с этим все просто, уж поверьте. Короче, сдавайте их империи. Дальше у парней много вариантов. Скорее всего, пойдут воевать куда-нибудь в самую задницу, кровью смывать грехи. Но это уже не ваша проблема». «И то верно», — кивнул я, соглашаясь. «Я тебе отберу несколько десятков ребят. Соберешь мне по ним характеристики? Вербовать думаете?» Есть такая мысль. Вернее, я рассмотрю кандидатуры добровольцев. А как вы отличите закоренелых гандонов от нормальных бойцов? Думаете, среди них вообще были нормальные? Может быть. Не переживай. Это уже моя забота. Полторы сотни человек столкнулись с курьером и выжили. Ну, мало ли. Вуфер вон тоже начал с того, что пришел мой магазин кошмарить. А сегодня уже уважаемая среди моих людей персона. Осталось только Юлю дождаться а класс с доской мы организуем. Тем более обучающая программа «Что такое хорошо, а что такое плохо» у нас уже отработана, да и результаты показывает превосходные.